Вечер прошёл очень скоро. Гранде заблагорассудил лечь пораньше, а когда он ложился, так уж всё должно было спать подобно тому, как в Польше, когда король Август пил, так уж вся Польша должна была быть пьяна. Нанета, Шарль и Евгения тоже едва на ногах держались от усталости. Что же касается до госпожи Гранде, она спала, ела, пила, ходила, двигалась, точь в точь как и муш её. Впрочем, в двухчасовой промежуток между обедом и сном гранде бывший совершенно в духе, наговорил много острот и поучительных вещей и всё по-своему, на свой лад. Проглотив стакан коси, он сказал, посматривая на пустое донышко: "Только к губам приложишь и пуст". Вот вся наша жизнь, настоящая, сменяется будущим. Золото тает в карманах и поминутно выветривается. Иначе жизнь была бы очень сладка, жирно бы слишком было. И весел, и милостив был он. — Ты устала, — сказал он на нете, — брось-ка свою самопрялку. Ну вот, скучно будет, отвечала верная Нанет. Бедняжка Нанета. Хочешь, коси, дружочек. Ах, коси, сделал другое. Вот этот так не наскучит. Баран не делает его лучше, чем продажный в аптекери. У них словно микстуру он получается. Сахару, сахару много кладут у них. Оттого и микстура. На завтра все, собравшись к завтраку, были дружны, согласны, почти счастливы. Несчастье сблизило Шарля, госпожу Гранде и Евгению. Нанетта не была лишней в этом союзе и невольно разделяла горе и радость господ своих. Что касается до старого чудака, он был счастлив по-своему и, и равнодушно смотрел на семью свою, не вмешиваясь в чужое счастье. Он был рад тому, что избавляется, наконец, от красавчика, поплатившись безделицей, дав денег на дорогу до Нанте. И так он оставил детей, как он называл Шарля и Евгению, совершенно на свободе, вверив их нравственность по печенью госпожи Гранде, который в этом отношении он дарил полную своей доверенностью. Занимали его только планировка лугов, пересадка тополей у Луары и зимние работы на фермах Фруа Фонь. Тогда-то начались для Евгении дни блаженства, дни первой любви. Вместе с золотом, которое она отдала Шарлю, она отдала ему и свою любовь. Секрет их общей тайны сближал их более и более. Они увлекались чувством, увлекались более и более во внутреннюю жизнь души своей и вместе забывали целый свет. Родство их помогало им немало. Оно оправдывало и нежность их взглядов, и тихую речь. Евгения была счастлива, увлекая своего Шарля в мир любви и с бездны страдания.